Сюрприз. Дождь, слышишь, по листикам стучит. Я очень соскучилась по дождю. Просто физическая тяга. Выскочить во двор, запрокинуть голову и высунуть язык, чтобы всю себя в дождь окунуть. Я когда была девочкой, кажется, это первый за полгода. Может быть, как подарок для нас. А десерт подайте, пожалуйста, дождь в серебристой упаковке. Погладь меня. Вот здесь я очень люблю, когда ты... Меня здесь гладишь, просто оттаиваю, как бы сзади не устала. Да что ты так тяжело вздыхаешь? Ужас не люблю ссориться. Давай подпишем перманентное перемирие. Про перманентную революцию я помню, о перемирие ты, Жулька, не сможешь очень долго продержаться. Я буду стараться, я тебе не верю. Правильно делаешь. Давай мизинчиками помиримся, как в детстве. Мирись, мирись, мирись, и больше не делись. Мир на мизинчиках. Неплохая идея, напоминает сексуальные игры некоторых животных, пауков, например. Самец там вокруг самки вьется, лапками ее обхаживает, так старательно, вот играет первый концерт Чайковского. Прижмись ко мне сильнее. А паучиха его постепенно путывает паутинкой. Ты у меня за эти несколько дней совсем отощал. Уж побалую я тебя, сделаю завтра твою любимую баранью ножку. Люблю барашка, я на странную любовью. Люблю его зажаренного с кровью. Это ты не вычитал. Сам сочинил. Нет, серьезно. Ей-богу. После того, как подзаправился текилой двойным, да и двойным дайкири у Гельмана, вышел на бульвар, думаю, надо проветриться, да и желудок пищи требует. Прохожу мимо какого-то ресторана. Оттуда мясным духом пахнул, я аж зашатался. А ресторан знаешь, как называется? Ада Я даже глазам своим не поверил. Ну, думаю, какой, может быть, ада без моего скрипичного ключика? Забежал в пиццерию, чтобы только уторить инстинкт голодного зверя. Сижу, уплетаю свой пепперониан-чиз, а по телевизору показывают мультик. «Барашек-шон» называется. Пиццерии, кроме меня и пятилетнего мальчика, видимо, хозяйского сына, никого не было. И пока мальчишка этот мультик смотрел, я сочинял кровавую драму про барашка, зараренную на вертеле. А такая зверкаца! Тебе надо почаще голодать, у тебя тогда поэтический талант проявляется. Сголодать ничего в ближайшие пять дней не получится. Я решил поменять наш с тобой образ жизни и... Ну что ж, ты замолчал? Вообще-то я планировал это как сюрприз, но уже, кажется, проболтался. А Болтун — находка для шпиона. И? Короче, в субботу мы летим в столицу мира, город Нью-Йорк. Я уже взял билеты. Жулька, как здорово! И тебе, и мне надо развеяться. Тебе даже нужнее, чем мне. Но у меня при этом вполне законное желание увидеть маму и брательника. Нам уже готовить прием по первому разряду. Веришь ли, моя украинская мама делает совершенно потрясающую фаршированную рыбу. За борщ я уже не говорю. А культурную программу обеспечит Яшка. У него есть какие-то связи. Он обещал взять билеты в Линкольн-центр и на Бродвей. Там сейчас большим аншлагом идет «Мама-мия». — Жуленыш, ты ж ты меня на смотри навезешь? Очень ты любишь ставить прямолинейные вопросы Ключик. а мне приходится искать уклончивые ответы. Я спросила просто так, без всякого намека. Я понимаю. Мне с тобой, солнышко мое, хорошо. Поверись, тут брака сие состояние не поменяет. Это формальность, которая просто придаст нашим отношениям некую условную базу. Но пойми, я пока в стадии ухажера. Пусть она продлится какое-то время. Ладно, не буду тебя терзать своими притязаниями. Ты мне нисколько. А как быть с Варшавским? Я думаю, после того, как все недоразумения разъяснились, и надо с ним поговорить. Он считает нас своими друзьями, не питает к тебе никакой враждебности раскрыть для дружеских объятий. Обниматься с командором? бу -у -у. Ну, перестань. Знаешь, ты ведь оказался прав. Помнишь, ты сказал мне, что командор — муж Донны Анны, а я с тобой поспорила. Представь себе, когда была у Ирена от нечего делать... Стала перебирать ее кинотеку и увидела маленькие трагедии Пушкина. Этот фильм сделан, когда еще Высоцкий был жив. Там играет Дон Жуана. И вот я начала смотреть и понимаю по ходу действий, что вроде бы несуразно получается. Донна Анна приходит на могилу своего супруга, а не отца, как попере. Тогда я беру Ирэн Томик Пушкина, открываю и, представляешь, Пушкин ушел от оперного либретта. Сделал командором мужем Донанны и сразу вся сцена превратилась в любовный треугольник. Александр Сергеевич приправил легенду, добавил для статы немного кайянского перца. Но я еще тогда слушая оперу, подумал, что только ярость ревнивого мужа оправдывала действия командора. Но ты же понимаешь, что Варшавский не играл эту роль. Я понимаю. Просто несколько суеверное чувство возникло. — Знаешь, есть люди, которые с лучшими намерениями к тебе лезут, а результат резонирует совсем неожиданным образом. Это как очистительная буря. Она спасает от засухи, но прибивает градом урожай. — Но Варшавский не такой, — жули. Потом у него какая-то возникла интересная идея. Им просто не терпится с тобой поделиться. Он тебя очень уважает, твое мнение. — Ладно, я ему завтра позвоню с работы. Почему-то я уже заметил, как только возникает тема Варшавского, я тебя начинаю хотеть. — Так хорошо. — Что хорошо? — Что начинаешь хотеть? — А Варшавский вроде пивных дрожжей, создает брожение. — Ты опять на нем концентрируешься. — Жуль, ну посмотри, какая женщина рядом с тобой, горячая, желанная, готовая отдаться по первому зову своему возлюбленному Ромео Дон Жуану, кого я еще не назвала. — Двоих сгоревших от любви тебе мало? — Ну, ладно, буду третьим. Нет, первым. Всегда первым. Паноптикум. Юлиан дважды названивал Варшавскому, но безрезультатно. Автоответчик включался, и голос ясновидца обещал перезвонить в ближайшие пять минут, но, видимо, график приема больных был настолько плотным, что созвониться удалось только в начале восьмого. После того, как Юлиан отпустил последнего пациента. «Вы... «Позвонили очень кстати», — голос Варшавского звучал с перебоями, даже с некоторой одышкой, — «как далеко вы от меня?» «В пяти минут езды», — ответил Юлиан, — «приезжайте и подождите в приемной. У меня пациент, я делаю массаж. Закончу полчаса, и тогда мы сможем поговорить». Вскоре Юлиан припарковался возле двухэтажного здания, на фронтоне которого висела вывеска «Многопрофильная клиника доктора Левитадзе». Варшавский снимал помещение на втором этаже. Дверь в приемную была открыта. Юлиан вошел и огляделся. В комнате находилось строй. Высокий мужчина, преклонных лет, со слезящими с красными глазами, сидел на двух вплотную поставленных стульях, как-то по детски скрестив короткие ножки, и напряженно упираясь ладонями в дерматиновую обшивку сидений, от которых он, казалось, готов был отжаться, как спортсмен-разрядник. — Геморрой, — поставил диагноз Юлиан. Рядом с мужчиной, соблюдая дистанцию в один стул, сидела довольно полная пожилая женщина в платье безнадежно гочишного цвета. Она держала на коленях большую соломенную сумку со множеством бронзовых нашлепок, из которой выглядывал темно-вишневый стаканчик термоса и уголок русской газеты с крупно набранным заголовком «Уроки истории ничему». Концовка фраза уходила в сумку, но легко угадывалась. — Остеохондроз и гипертония, — подумал Юлиан. И еще один изитер, лысый мужчина в очках с затемненными стеклами, оккупировал потертый диванчик напротив и, сцепив на коленях руки, методично вращал один большой палец вокруг другого, меняя направление вращения примерно каждые две секунды. Иногда что-то в этом моторчике заклинивало, тогда мужчина с печальным видом смотрел на свои руки, после чего средним пальцем поправлял. сползающий на нос Вот это мой типаж, отметил Юлиан. Без сонницы и неврастении. Появление нового пациента сразу же изменило расположение сил в приемной. Все взоры обратились на Юлиана. Он без промедления был подвергнут перекрестно примерочному осмотру, что само по себе обычное явление в местах принудительного соприсутствия, таких как зал ожидания, вагонные купе или приемные врача. Драматические коллизии в них происходящие могут ужаснуть до слез или рассмешить до колик случайного свидетеля, а то и сделать его, надо даже против своей воли, активным участником событий. Мужчина, сидевший одной задницей на двух стульях, смотрел на вошедшего с полупрезрительным видом бывалого больного, как бы осуждая барскую ипостась подтянутого и сгорелого Юлиана. а он в брюках от зэньи, в элегантно приталенной рубашке от ватанабе и магазинах от гуччи и впрямь выглядел пришельцем с европейского континента, а всему волей и неволей становился весьма уязвим, и легко мог попасть под стрелы публичного осуждения. Привычка прибедняться настолько въелась в американский образ жизни, что увидеть прилично одетого мужчину-калифорнийца удается лишь в особых случаях, На деловом рауте, премьере филармонии или на церемонии вручения какой-нибудь позолоченной статуэтки. Зато на следующий же день он неизменно превращается в нечто среднее между бомжом и нищим студентом. Пожилая дама тоже участвовала в осмотре, но по другим углам. Слегка приподняв выщипанные брови, она, похоже, проводила мимолетную ревизию ильяновых физико-технических данных сердце, печень. поджелудочная железа, почки, кровеносная система, легкие, гортань, желудок, толстая кишка. Однако в облике Юлиана она ничего желтушного, ушибленного, запущенного, гнойного, бледного, дряблого, пониженокислотного и гипертонического не нашла. Мужчина на диванчике менее других был вовлечен в изучение пришельца. Он разве что на несколько секунд остановил неутомимое вращательное движение своего в холостую работающего моторчика, и, основательно взявшись двумя руками за дужки очков, с решительным видом подвинул свой наблюдательный агрегат поближе к переносице. Очки тут вернулись на прежнюю позицию. Ильян подошел к стопке журналов, лежавших на низком столике, взял потрепанный огонек, начал рассеянно перелистывать. — Они одно старье держат, — сокрушенно сказала дама. — Все журналы за прошлый год. — Жмоты! — поморщился старик, сидевший на двух стульях. — А. Это что за мебель? Он неопределенно показал рукой в сторону диванчика и скорчил презрительную мину. Я такой диван пару дней назад выбросил на помойку. Они этот хлам подбирают, как ни в чем не бывало. Ильян мысленно улыбнулся. Они составляло излюбленную форму политической некорректности критиков социума. Это личное местоимение как бы переходило в безличную форму и таким образом... могло смело охватывать всех без исключения, от дворника до министра и от уборщица до президента. Они то и дело путались под ногами и постоянно мешали бороться с негативными явлениями жизни. Правда, от нелицеприятной критики борцов за справедливость в их адрес никому из них не становилось ни холодно, ни жарко. Это сам критик оставался доволен своим нетерпимым к ним отношением, глубине души смирившись с инвариантной несправедливостью окружающего мира. «Молодой человек», — нараспев, обратилась дама к Юлиану, — «хотите почитать курьер? Свежий номер? Сегодня купила». Она вытащила из сумки газету и развернула ее, показывая товар лицом. «Благодарю вас», — ответил Юлиан, перелистывая огонек. «Я люблю прошлогодние новости, как то спокойнее переносишь». Хе — Хе-хе, — сказал пожилой и, поморщившись, сделал очередную попытку отжаться на обеих руках. Видимо, геморрой давал себя знать. Дама тем временем покрутила газету в руках и начала ее методично обмахиваться. Где-то ожесточенно зашуршала, создавая звуковой эффект нашествия саранчи на беззащитную африканскую деревню. — А памятник ветеранам войны в план парке вы видели? — спросил пожилой, видимо, продолжая ранее начатую тему. Чистое уборство. Я уж не говорю про эту наглую выходку их совета. Сами же себя золотыми боками вписали в именной список и думают, что обвели общественность вокруг пальца. Меня они забыли записать, понимаете? А Кушнера взяли и записали. Он такой ветеран, как я мотоциклист, ходит и всем говорит одно и то же. У меня ранее ни мне не сгибается правый указательный палец. Шмок. Он думает, что вокруг одни идиоты, палец за него. Знаете, почему не сгибается? — Почему? — спросил дама. — Потому что это тот самый палец, которым на курок нажимают. Он же самострел, этот Кушнер. Сам себе и прострелил палец, его в тыл отправили. так теперь он герой. На лице говорившего появилось брезгливое выражение. Он полез в боковой карман пиджака, достал потрепанный бумажник, извлек из него фотографию и протянул женщине. — Вот, смотрите! — Ой! Неужели это вы сказала, дама, отдвигая фотографию и близоруко щурил глаза? — А с вами какой-то генерал, вся грудь в орденах! Вы здесь просто красавец! — Правильно! — смягчая тон, подтвердил пожилой. На этом снимке увидите меня рядом с командующим Одесским военным округом генералом Бабаджаняном. Эх, трудно поверить. Это как будто было все вчера, а ведь снимок сделан тридцать пять лет назад. Так вы, оказывается, дослужились до полковника? Дама почтительно смотрела на мужчину. Какого полковника? Оскорбился пожилой. Вы шо, форму не различаете? Это же белый китель. Я был капитаном первого ранга. а теперь эти сволочи не внесли мое имя на памятник шпана, понимаете, натуральные шпана. Лысый сосед Юлиана встрепенулся и нервно поправил очки, которые у него сыграли ту же короткую партию тромбона. Дама вздохнула и, почему-то глядя на Юлиана, сказала, у каждого свое. Вот у меня, к примеру, два сына и оба дураки. Один был женат пять раз и все пять неудачно, другой уж тридцать лет женат на одной женщине и тоже неудачно. А я посередине. Дочь еще должна играть в дипломатию, и я вам вот что скажу. Если я все принимала близко к сердцу, уже давно была бы на кладбище. — А председателя их совета ветеранов вы видели? — с отвращением произнес старик, яростно ерзая задом по кромке стула. — От него зверсту и пахнет. — Алкоголик, понимаете ли, ему лечиться надо, а не советом руководить. — Правильно, Джигарханян в том кино говорил. Неожиданно подлголослый сосед Юлиана. Бабы и пьянство непременно доведут до Цугундара». В этот момент дверь отворилась, и женщина средних лет с обескровленным серым лицом вышла из кабинета, и сразу вслед за ней на пороге появился Варшавский. Он осмотрелся, коротко кивнул Юлиану и повернулся к даме. «Как самочувствие?» «Полчаса уже прошло, вы можете ехать домой. У вас есть транспорт?» «За мной скоро заедет сын», — ответила дама. — А вы, кажется, без записи? — спросил Варшавский у бывшего капитана первого ранга. — Я вас смогу принять сразу после этого молодого человека. — Я тоже без записи, — поправляя очки, робко произнес третий пациент. — Мне дочка сказала, что вы можете помочь, у меня одна проблемка. Вам смогу уделить минут десять, не больше, но только вы будете самым последним. Заходите, Юлиан, добавил он, распахивая дверь. Коллеги! У вас в приемной собралась замечательная компания. Просто райкинские типы. Я знал, что подобные экземпляры существуют, но не представлял их в живом воплощении, сказал Юлиан, осматриваясь. Кабинет Варшавского выглядел странновато. Инвентарная опись заняла бы полторы минуты. Там были два старомодных стула кофейного цвета с высокими почти готическими спинками и тиковый стол, потертый. со шкуренной столешницы, будто его собрались реставрировать, передумали и поспешили сдать в комиссионку. Рядом ежился под большим помятым полотенцем массажный раскладной столик. Люстры в комнате не было, освещение составлял торшер, венчины гофрированным абажуром, да небольшая настольная лампа, посылающая рассеянный, но яркий луч куда-то в сторону входной двери. — Да, публика меня посещает, самая что есть разная, — усмехнулся Варшавский. Можно романы писать. Эд, кит, бажи! Хотя, признаюсь, я к концу дня так устаю, что весь этот живописный материал уходит, как вода через дуршлаг. Остаются только мои высушенные мозги, очень похожие на слепшую соберемешаль. Он замолчал и, потирая ребром ладони подбородок, задумчиво посмотрел на Виллиана. — Я не хочу отнимать у вас много времени. Несколько последних дней оказались для вас и для Виолетты довольно суматошными. В какой-то степени я стал невольным катализатором этих драматических событий. Юлиан поморщился, предостерегающе поднял руку. — Леонард, не будем размазывать белую кашу по чистому столу. Я не держу на вас зла. Сохраним верность идеалам толерантного общества и, попросту говоря, сделаем вид, что ничего не случилось. — Сделать вид — значит закрыть глаза. — А я ведь человек скрупулезный, как вы успели заметить. И не люблю недоговоренности, намеков, косых взглядов. Поймите меня правильно, я эти косые взгляды получаю время от времени от моих пациентов. Но сие дело привычное. Не каждый лыков в строку. Вы другое дело, вы, и то мои друзья. Вашу критику или даже насмешки я воспринимаю очень лично, как борьбу на равных. Вроде состязания античных эритеров или как спортивную дуэль на рапирах до первого кола. Поверьте, я вам не враг. И я попробую вас убедить в том, что мое поведение, оно, понимаете ли, обусловно, моей ролью в событиях, которые от меня не зависят и управляются с нимной. Как-то очень мудрено. О каких событиях вы говорите? Если о судьбе или о карме, так мы, похоже, все обсудили. Я вам выложил историю моего папы. Вы мне рассказали про мировую энергию, которая выбрала мой скромный офис для своего триумфального шести. Что же еще? Или у вас есть другая скрытая роль, с которой вы еще не выходили на сцену? Роль ботхисатвы, например? А мой офис — вполне подходящая стартовая площадка для этой цели. Нет, — резко возразил Варшавский, — нет у меня никаких скрытых ролей. Но уже несколько дней я думаю об истории, вами рассказанной о театре, о крафтуне. И я невольно, может быть, намеренно пытаюсь связать ее с тем моим посещением вашего офиса, когда буквально был оглушен магнетизмом праны. Вы даже не представляете себе важность этого открытия? Что вполне естественно, поскольку открытие предназначалось мне. Не вам, а мне, понимаете? Нет, не понимаю. Равнодушно Юлиан Юлиана, пожал плечами. Хорошо. Попытаюсь объяснить. Для меня это знак того, что я должен вам помочь, причем бескорыстно от чистого сердца. Это скорее не путь Бодхисатвы, а путь доброго самаритянина, смиренный христианский путь, имеющий главную цель помочь ближнему, отбросив гордыню и мелкий расчет. Что-то вы все говорите загадками, скрытыми намеками. Никаких здесь нет загадок. Я предлагаю вам. Варшавский сделал паузы, отбарабанил пальцами на столешнице несколько тактов. — Я вам предлагаю совместный бизнес. Считайте, что я ваш партнер, причем без всякой финансовой заинтересованности, как бы волонтер. Мы станем на полтора-два месяца коллегами по исцелению людей, которые ждут чуда, но потеряли надежду обрести его. — Коллегами? — ошеломленно переспросил Виан. Послушайте внимательно, не перебивайте меня. Представьте себе, что в следующем номере вестника-эмигранта появляется объявление на той же странице, и находится моя реклама. Звучать оно будет примерно так. «Новая методика психотерапевтического лечения доктора Давиденко. Ваши тревоги, сомнения, страхи потеряют свою власть над вами в ту минуту, когда вы окажетесь в офисе доктора Давиденко». Все, что вас мучило, тяготило годами, рассеется, как тучи после грозы. Доктор Ревьенко работает в паре с экстрасенсом и целителем Львом Варшавским. Могучая энергия космоса. Прана становится невидимым, но сильнейшим оружием, исцеляющим любую душевную травму. Ну, а далее часы приема, телефон. Оружием? Исцеляющим? Юлиан посмотрел на Варшавского, как на инопланетянина. Но подумайте, что вы мне предлагаете. У меня устоявшаяся клиентура, непыльная и спокойная работа, а отрицательную энергию моих клиентов я успешно заземляю через барьер, который я по кирпичикам собирал в течение нескольких лет. И я в крайне редких случаях могу почувствовать деструктивное влияние чужого поля. Скажите мне». Почему я вдруг должен принимать больных из России, которые по своей ментальной организации воспринимают врача-психотерапевта как потенциального соловья-разбойника, намеренного ограбить их на большой дороге? Эти люди, даже не успев открыть дверь в мой кабинет, будут фиксироваться на заранее спланированные мысли. Вот еще один пройдоха доктор. Видали мы таких? Наврет с три короба, а денежкам отстегивай. Леонард, вам не кажется, что вы предлагаете мне журавля в небе? Я вам предлагаю синицу в руке. Синюю птицу, о которой иные только могут мечтать. Боюсь, однако, что при ближайшем рассмотрении синица кажется гадким утенком. А вы помните, в кого превратился гадкий утенок? Пустой разговор. Мои американские клиенты платят мне по 150 долларов в час. У меня есть люди, которые ходят ко мне годами. потому что полностью исцелить иные комплексы и страхи далеко не всегда удается. Средние мигранты из России никогда такие деньги не выложат. Государственные страховки типа «Медикалы я не хочу принимать». Спустите же на землю, Леонард. Зато у вас будет сильнейшее оружие, с помощью которого можно творить чудеса. А это оружие — музыка. А что, если во время сессии звучит музыкальная вставка? которое по своему настроению будет резонировать с внутренним состоянием больного. Вспомните спектакль. Речитатив крафтувно перевернул ваше сознание, ваше представление о театре, об актерском мастерстве, потому что музыка сыграла роль скальпеля, проникающего в психику зрителя. Разве это не так? Леонард, вы рассуждаете как романтик, но... Реальность вам нанесет неожиданный, но очень чувствительный удар. Музыка давно применяется в психотерапии, так же, как и психодрама, своеобразные импровизированные спектакли. Не изобретайте велосипед. Я, кстати, когда начинал свою профессиональную деятельность, иногда во время сессии включал проигрыватель, лила стих и усыпляющие мелодии. Тогда, помню, был очень моден греческий исполнитель Янни. Ну и что? Клиенты мои иногда говорили, что музыка им помогает разобраться в своих внутренних противоречиях. Особенно дамочки среднего пожилого возраста испытывают томление. Но я постепенно потерял интерес к этой стране моей практики. Вы не хотите понять одного — комната. Ваш офис — сила энергии, которая проходит через вашу комнату, удестерит эффект музыкальной фразы, не удвоит и не утроит удесетерит. По-моему, у музыкантов эта штука называется овердрайв. Послушайте, я не собираюсь менять ваши жизненные установки и привычки. Но прошу вас, подумайте, поговорите с Виолой. Сегодня, когда она оказалась без работы, стоит ли вам так бездумно отказываться от возможности заработать лишнюю копейку? При этом вы можете произвести сенсацию. Ваш метод лечения может привести к результатам, которых никому еще не удавалось достичь. Я бы не стал вас так терпеливо уговаривать. Правда, я ведь не очень терпеливый человек. Я люблю командовать, интерпелив ревизионистов, но комната, Юлиан. Сегодня она диктует. Не спешите с резкими заявлениями. Снизьте ваши тарифы. Пусть визит к вам стоит в половину меньше вашей обычной платы, зато вас себе имя. И, возможно, новую концепцию лечения? Если же окажется, что новый метод себя не оправдал, ну что же? Наш союз так или иначе продержится не больше полутора месяцев. В начале декабря я улетаю в Москву, но в случае удачевой полновластный хозяин положения я вам уже не нужен. Комната станет вашим главным помощником. Подумайте и позвоните мне. когда юлиан вышел на улицу он увидел седого интеллигентного вида мужчину который помогал своей маме садиться в машину интересно который из них подумал юлиан «Много или однолюб? хорошо об такого усадить на диванчик и пропустить через него бахиану высокого напряжения и то что эта неожиданная мысль возникла у него в голове как уже выстроенная концепция заставил его остановиться и с изумлением оглянуться, словно кто-то кликнул его. Но позади никого не было, только на втором этаже клиники горело одно единственное окно, а за ним, преломляясь между стеной и потолком, металось угловатая, нечеткая по краям, словно потерявшее свое тело, тень ясновидца.